Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Предисловие. Эпиграфы. Я сказал: вы боги. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34. Прежде создания мира мы задуманы как полнота совершенства. Схерехимандрит Сафроний. Вникай себя. Первое послание Тимофею, апостола Павла, глава 4, стих 16. Каждой душе человеческой свойственно стремление к радости и счастью. Всякий человек ищет пути к ним. Как найти их? Да и что понимать под наиболее совершенной радостью? Если под радостью понимать наиболее полное удовлетворение своих обычных, житейских потребностей, то будет ли это совместимо с высоким предназначением человека и его идеальными запросами? Мы знаем о семейных радостях, радостях и в искусстве, радостях юной любви, радостях творчества, эстетических радостях, радости научного постижения мироздания. Все эти радости законны, но они несовершенны. Беды, горести и болезни наполняют всякую жизнь и время, занимаемое ими, обычно намного превосходит часы, исполненные земной радости. Как пишет царь и пророк Давид, «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их, труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А затем, в конце быстротекущей жизни, всех подстерегает смерть. Жизнь же есть только короткое мгновение перед величием вечности. Вот почему счастливейший с точки зрения мира и мудрейший из сынов человеческих царь Соломон пишет в конце своей жизни «Суета-сует, суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его?» Таков законный пессимизм ветхозаветного человечества. Как должны быть счастливы мы, что живем уже в другое, новозаветное время, время царствования в мире Сына Божия, Бога-человека, Искупителя и Спасителя человечества, Иисуса Христа. Он победил мир и победил смерть. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И с момента Его воскресения им основано царство вечной жизни, света и истины. В это новое царство он зовет всех, всех, и готов принять в него даже самых тяжелых грешников, лишь бы только они проявили полноту раскаяния и смирения. Вспомним, что в это царство им первым был введен покаявшийся разбойник. Своим друзьям он обещает уже не просто радость, а совершенную радость, при приобщении к которой человек не будет жаждать вовек, которая уподобится воде, текущей в жизнь вечную. Как найти к ней дорогу? На этот вопрос отвечает Евангелие и многовековой опыт Церкви Христовой. Однако многие, прочитав Евангелие, не пошли за Христом, так как вместе с истинной жизнью истинной Церкви, действительных учеников Христа, история человечества знает и позорные дела других людей, которые также называли себя христианами, но на деле они распинали Христа своими грехами и преступлениями против человечества и в корне извращали учение Христова. Это затемняет понимание Христа и определение верного пути как к Нему, так и к совершенной радости. Кроме того, всякое новое поколение имеет свои особенности жизни, свою новую историческую обстановку, переживает новые этапы в развитии мышления, языка и цивилизации, что также затрудняет понимание истины, так как все прежнее кажется многим устаревшим, отжившим и уже более ненужным. Следует указать, что с течением времени видоизменился с внешней стороны и характер путей, ведущих в Царство Христово. Особый путь был у Первой Христианской и Иерусалимской Церкви, у которой все было общее. Затем, для первых веков нашей эры, характерен путь исповедания и мученичества за Христа. Позднее, наиболее верным и прямым путем явилось преимущественно поступление в монастыри и подвиги иноков. Мы живем в особую эпоху, эпоху заката духовной культуры человечества, когда ясно обозначился период отступления и стало стушевываться значение монастырей. Отсюда возникает вопрос о современных путях в Царство Божие. При этом надо говорить, опять-таки, с внешней стороны, не о пути, а о путях, поскольку очевидно, что социальное, национальное положение, возраст и другие особенности положения каждого человека в миру, а также особые у каждого склонности и таланты, диктуют для каждого и особенности его пути спасения, понимая под этим церковным термином «путь ко Христу и в Его Царство, который по существу один – Я есть путь», — сказал Христос. Раскрытие пути для каждого из современников, конечно, должно основываться также исключительно на указаниях Священного Писания, Отцов Церкви и ее многовекового опыта. Каждый человек строго индивидуален. Ни один из бесчисленных множеств людей всех веков не повторяет другого по душевному складу развитию ума и способностей. Поэтому и для каждого человека были бы нужны и особые сведения, советы и указания для руководства в духовной жизни в дополнение к истинам Священного Писания. Отсюда и наилучший путь совершенствования – это индивидуальное, непосредственное ученичество у опытного, просветленного духом старца. Но лишь очень и очень немногим доступен этот путь. Отсюда же и большая трудность – В одном труде преподать нужные сведения для лиц с большим различием их умственного, душевного и духовного состояния. Поэтому необходима наша оговорка. Пусть каждый возьмет для себя из ниже приведенных сведений и указаний лишь те из них, которые он по внутреннему голосу сочтет относящимися к нему по степени его духовного возраста, развития способностей и природных склонностей. Здесь нужно вспомнить следующий случай, описанный в одном из древних потеряков. В монастыре духовно преуспевали два молодых инока, но подвиги и состояние их душ резко разнились. Один инок горько оплакивал свои грехи и являл образ совершенного покаяния. Другой же инок постоянно находился в светлом, радостном состоянии, и душа его изливалась в словословии, и благодарений Бога. Старцы монастыря стали молиться, да откроет им Бог, какой из этих путей более правилен и совершенен. И им было открыто, оба пути правильны и совершенны, и угодны Господу, но для каждой души имеется свой путь по ее склонностям и обстоятельствам прожитой жизни. Вместе с тем у каждого достижения есть свои степени и ступени, У тех, кто лишь начал подниматься по этой бесконечной лестнице совершенствования Духа, сможет закружиться голова при взгляде наверх на тех, кто поднялся на значительные высоты. Достижения этих последних могут показаться им чрезмерными или даже невероятными. Отсюда может проявиться в них уныние и мысли о безнадежности достижения для них высоких ступеней. Всё же нельзя не знать о высотах Духа, святости, для всех идущих по пути спасения души. Даже светские философы дают такой совет для всех, ищущих каких-либо достижений. Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь к его достижению. Всем же христианам необходимо постичь красоту наивысших достижений на пути ко Христу и знать о святости человеческих душ, чтобы вследствие этого в них зародилась та нищета духа, которое положено Христом в основу заповедей блаженства. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их веры». Поэтому является необходимым узнать из опыта Церкви Христовой не только те идеалы, которые достижимы в современности, но и все те величайшие достижения святых, которые, смиряя нас, поражали бы своим величием и красотой христианских подвигов и добродетелей. Писать о пути спасения – очень ответственное дело. Плохо, если человек при этом будет надеяться только на себя и ограничиваться своими измышлениями. Одна есть истина на земле. это истина – сам Христос. И только то можно утверждать, что возвещено в Евангелии и понимание чего разъяснено святыми отцами православной церкви, и подтверждено многовековым опытом прославленных святых и подвижников благочестия. Поэтому все важнейшие положения о пути спасения должны быть подтверждены текстами Священного Писания и творениями святых отцов Православной Церкви и подвижников благочестия и примерами из их жизни. Подобному отношению к поучениям и наставлениям учат нас и святые отцы». Из творения и жизни подвижников благочестия здесь были использованы преимущественно сочинения и жизни епископов Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Михаила Таврического, Аркадия Лубенского, Оптинских старцев, отцов Леонида, Макария, Амвросия и Варсанофия, Засимовского отца Алексея, схиархимандрита Зосимы из Троицы Сергиевой лавры старца Силуана из Старого Афона, архимандрита, а затем и патриарха Сергия, протоиереев отца Иоанна Сергеева, отца Алексея Мечева и отца Валентина Амфитеатрова. Из сочинений богословов и духовных писателей с хиархимандрита Сафрония, архиепископа Иоанна Шаховского, священников отца Валентина Свинцитского отца александра ельчининова и других этого метода придерживались также п петрр дамаскин преподобный григорий синаид святые ксанфополы и другие отцы особенно позднейшие его держались и ииеросхиманахи оптиной пустыни леонид и макарий память их была богато украшена мыслями святых никогда не давали они совета от себя всегда представляли в совет изречение или Писания, или отцов. Это давало советам их силу. Те, которые хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали слово Божие и находили справедливым покорить ему свое умствование. Такой образ действия содержит в величайшем смирении преподающего совет, как это явствует из слов преподобного Нила Сорского. Преподающий преподает не свое, а Божие. Преподающий соделывается свидетелем, органом святой истины, и в совести его является вопрос, с должным ли угождением Богу исполняет он свое ответственное служение. Да и как можно постигнуть нам истину в совершенстве без изучения Писания святых отцов? Не более ли мудро приобщиться к бесценной сокровищнице премудрости из духовного опыта Церкви Христовой. Есть мнение, что все утверждения должны основываться на толковании Священного Писания лишь древних отцов Церкви. Но это не так. И вот что пишет по этому поводу архимандрит, а ныне архиепископ Иоанн Шаховской. «Учительство в Церкви никогда не прекратится, и во все века Церковь будет давать меру своих учителей, которые во все века — будут иметь одного Духа Святого и говорить одну и ту же истину Слова Божьего, но в разных психологических формах, каждый раз в форме наиболее понятной данной эпохи, данному обществу и народу. В церкви идет вечное, непрекращающееся благовествование. Литературная форма IV века мало способствует усвоению святоотеческих мыслей в нашем веке, Нужны новые учителя о церкви. Они ничего не говорят нового, но обо всем они говорят по-новому. Подобные мысли были даже и у самых великих святых. Вместе с тем, как пишет один из мудрейших отцов, преподобный Исаак Сириянин, «Вследствие собственного своего опыта не сподобился я дознать и тысячную долю того, что написал своими руками, особенно же в этом сочинении» которое предложу для возбуждения и просвещения душ ваших и всех читающих его, в той надежде, что, может быть, воспрянут и, вожделев его, приступят к деланию. О том же говорит и преподобный Нил Сорский. О хорошем надлежит говорить и тому, кто не делает хорошего, чтобы, устыгившись своих слов, начал и он делать. Эти мысли и побудили нас составить настоящие очерки, но осознавая свою ограниченность и связанную с ней опасность привнесения от себя чего-либо не находящегося в полном соответствии с Божественной истиной Господа нашего Иисуса Христа, за основу всех положений мы берем Священное Писание и опыт Святых Отцов нашей Православной Церкви. Мы глубоко убеждены, что только в ней вполне правильно освящен путь к спасению христианской души. Кто же не совсем убежден в этом? пусть ознакомится с превосходным трудом архимандрита, а впоследствии патриарха Сергия, православное учение о спасении. Православие среди христианских конфессий, как мы верим, это христово учение в полноте чистоты. Вот как пишет об этом архиепископ Иоанн. «Небо и земля учат человека чистоте. В каждой чистой рубашке, в каждом новом предмете, убранной комнате есть поучение». И странно. Все люди, кроме дефективных, любят чистоту. Всем приятно одевать чистое, жить в чистом, но не у всех это переходит в сферу духа. Православие есть именно это. В своем изложении мы старались затрагивать лишь те самые важнейшие основные вопросы жизни человеческой, от правильного разрешения которых зависит, как нам кажется, спасение души человека, просветление его разума истиной озарении сердца той красотой образа, которая была задумана для каждого человека в предвечном плане мироздания, Господом Богом. Для кого предназначается эта работа? Она не апологического характера, и содержание ее не рассчитано на неверующих людей. Можно думать, что и не для всех верующих будет близко ее содержание. Мы надеемся, что она будет интересна для тех христиан, которые причастны к нищете духовной, видят в какой-то степени свои грехи, страсти, пристрастия и стремятся к самосовершенствованию. Для тех, кто хотел бы для своей души осуществить в какой-то мере слова пророка Давида «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Обновляется, то есть душа очищается от греха и страстей и одевается в светлые одежды безгрешной юности. Для тех, кто любит Господа, каждый в своей мере, хотят угождать Ему, хотят работать для Него, хотят посвятить Ему свою земную жизнь. Вот для них и предназначается эта работа. Будем надеяться на то, что они найдут в ней те мысли, взятые нами из неисчерпаемой сокровищницы духовной литературы, которые помогут им идти к Царству Небесному, которая, по словам Господа, внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «Кто может вместить, да вместит», — говорит Господь. Как пишет Соловьев, «Человек, который довольствуется своей человеческой ограниченностью и не стремится выше, неизбежно тяготеет и не спадает до уровня животности. Бог святый, соединяется только с человеком, ищущим святости и способным к деятельному нравственному подвигу. От народов и царств, как и от отдельных лиц, христианский дух прежде всего требует недовольства собой и стремления к совершенству.